Глава пятая. Конец сновидения. Медник был добродушным весельчаком, любившим петь. Он знал тысячу песен и частенько приговаривал, что все из них, за исключением шести, были слишком похабными, чтобы их исполняли в присутствии дам. Он и в самом деле мог петь часами, и Сала, выполнив свою часть работы по дому, не раз присоединялась к нему. Она садилась у ног Медника и пела вместе с ним. Слова и мелодию она запоминала с первого же раза, Ее нежный голосок составлял подходящую пару могучему тенору руметника. Их пение было настолько прекрасно, что даже перо замирало над бумагой. Лерду так нравились их голосам, что каждый раз, когда начинала звучать песня, Язон говорил. «Ну, мир не рухнет, если ты немножко передохнешь от писанины». И тогда они спускались вниз и точали башмаки, либо шили сумки, в то время как женщины пряли и вышивали, а сало с медником пели. «А ты умеешь петь?» – спросила Сала у юстиции. Юстиция покачала головой и снова уткнулась в свое шитье. Ладилось это у нее неважно, и мать доверяла ей только самую грубую работу. Рубашки и брюки из шерсти получались хорошие, но то было занятие для умелых рук, а уж к прялке юстицию вообще не стоило подпускать. Всего в деревне было четыре прялки, включая материну, и зимой они стояли в большой комнате. В это время постояльцев в гостинице практически не бывало, И здесь собиралось почти все население плоского залива. День изо дня сюда приходили закутавшиеся в теплые одежды жители деревеньки. Каждая женщина приносила по три поена и что-нибудь съестное, фрукты или половинку хлеба или головку сыра, и тогда все вместе они устраивали пир. А после обедали мужчины, за отдельным столом, хоть и уставленным дымящимися плошками, но все же менее радушным, нежели столик с незатейливыми закусками, со стороны которого доносился веселый смех женщин. Так уж было заведено. У женщин свое общество, у мужчин свое. «Бедняжка юстиция», – подумал Лерд, «Ей-то нет места ни в том, ни в другом». Это было действительно грустно, поскольку юстиция вовсе не стремилась научиться их языку. Несмотря на то, что она понимала все, даже то, что оставалось несказанным, она никогда не пыталась заговорить с кем-либо, за исключением Салы и иногда Лэрда. Но именно с Салой она не разлучалась. С того самого времени, как юстиция ощутила боль, сожженного живьем человека на плоту, Сала стала ее успокоением, ее верным другом, ее голосом. Из всех женщин одна только Сала любила ее. Юстиция внимательно слушала пение Медника и Салы, и Лэрд понял, что она все-таки способна на какие-то чувства. Не обладая даром Езона, он не мог заглянуть в ее разум, а потому не видел, что ее тянет к Меднику не меньше, чем к Сале. Медник, мужчина среднего роста, с намечающимся брюшком, но коренастый и мускулистый, постоянно улыбался и шутил. И он один не относился к юстиции, как к чужачке. Каждый раз, когда он обводил глазами присутствующих, его взгляд обязательно останавливался и на ней. И в своих прибаутках он адресовался к ней не реже, чем к любой другой женщине. А вскоре Лэрд заметил, что взгляд его обращается к юстиции чаще, чем к любой другой. Юстиция была молода, Зубы ее не тронуло гниение, стан ее был ладен и гибок, а лицо красиво, несмотря на суровость черт. Зима длится долго, а эта женщина не замужем, так почему бы не попытать счастья. Лерт уже вышел из детского возраста и в подобных играх разбирался. Однако затащить в постель юстицию, да, если меднику это удастся, значит он куда больше чудодей, чем сам Язон. И мне плевать, кто сейчас послушивает мои мысли, все равно буду думать, что хочу. «Думай на здоровье», — сказал Язон. «Только юстиция может тебя увидеть. Она лишилась в этой жизни большего, чем ты можешь себе представить, и поэтому имеет право быть суровой и любить, кого хочет и когда захочет». Не стоит завидовать ей лет. Лерт сам не ожидал, что разозлится, когда его мысли все-таки подслушали. Он рассерженно хлопнул крышкой пенала. «Ты что, всегда подслушиваешь мои мысли? И когда я тужусь в отхожем месте, ты и там не отвязываешься, ощущая то же, что ощущаю я». И когда мой отец поведет меня через святой ритуал посвящения в мужчины, ты тоже будешь тут как тут». Язон скинул брови. «Я уже старею, лэрт. Если я и наблюдаю за тобой в отхожем месте, это только напоминает, насколько легко все дается юноше по сравнению с тем, что приходится испытывать мне. Ну все, заткнись. Ты еще не знаешь, что такое тужица. Заткнись». «Эй, что у вас там творится?» — раздался снизу оклик матери. «Это твоя мать», — шепотом напомнил Язон. Я в толковую язону, как его ненавижу, открикнулся Лерт. Замечательно, прошептал Язун, лучших слов ты не мог подобрать. Теперь она точно успокоится. Хотите верьте, хотите нет, но искренний ответ материнский гнев погасил. ну Наконец-то ты пришел в себя, крикнула она. И что теперь, уйдет он или нет? А она согласна вернуть камень, поинтересовался Язун. Нет, пока нет, ответил Лерт, перевешивая через перила лестницы. Похоже, ему понравилось жить среди деревенщины. Он притворил дверь спальни и вернулся к письменному столу. Ну, я готов, а ты? К твоему сведению, мне приходилось жить в куда худших условиях. И мне та жизнь нравилась. Конча лезь ко мне в мысли. А ты не хочешь запретить мне ходить с открытыми глазами? Подумай, вдруг я увижу кого-нибудь не того. Поверни, мне, Лэрд, я побывал в таких отвратительных умах, что тебе даже и не сни... снилось. Кое-какими воспоминаниями ты уже успел поделиться со мной. «Ну, вообще-то да, ты прав, извини, но я только так могу рассказать тебе эту историю». «По правде говоря, истории можно рассказывать и по-другому. Ты достаточно хорошо владеешь нашим языком, хоть и не умеешь писать. Так что давай, излагай, а я буду записывать твои слова». «Нет, я слишком много лгал в своей жизни, а твои строки должны быть правдивы. Мой язык – это язык лжи, он для того и существует, чтобы лгать. Правду я узнаю иными способами, а некоторые так и не находят правды никогда». Как бы то ни было, от снов об Дуне я отказываюсь, а та часть истории еще не закончена, поэтому что-то тебе придется рассказать словами. И на чем мы остановились? На эстарианском твике. Боже, как это было давно. Да, мы довольно долго гуляли по лесам. Ладно, неважно. Как ты сам видишь, я тогда не умер. Раны затянулись только через полгода, а после этого Дун пристроил меня в летнюю школу. С тех пор я зажил жизнью пилота космического корабля. Я принимал самек и, очутившись вне времени, путешествовал по глубокому космосу. Когда приближался враг, корабль будил меня. Убить меня не удалось никому, а вот я одержал множество побед, тем самым приобретя всеобщую известность и славу. А благодаря славе нажил и целую кучу завистников-врагов. Не раз на меня устраивали покушения, и так продолжалось до тех пор, пока Дун не услал меня с планеты, назначив капитаном колонистского корабля. Лэрт задумчиво грыз перо. да верно». Неважно, из тебя рассказчик. Зато я знаю, о чем стоит рассказывать подробно, а что можно и пропустить. Слишком многое ты пропускаешь. Например. Например, ты так и не рассказал, как сдал тут второй тест. Я помню, как ты волновался за него, и вдруг все как отрубило. Язон надавил на огромное шило, тщетно пытаясь продырявить кожу, из которой шил отцу Лерда новые башмаки. Да, похоже, кожу у вас в деревне так и не научились дубить. Научились, научились. Зимой она не пропускает ни снег, ни воду. Вижу, она и иголки не пропускает. нараставшая внутри Лерда раздражение обратилось в веселую дерзость. И сдерживаться он не собирался. Давай работай, хоть мускулы себе подкачаешь. Язон тоже не намеревался уступать и с язвительной улыбкой вручил мальчику башмак. Лерд перехватил его поудобнее и одним круговым движением шила ловко продырявил кожу. После чего кинул башмак обратно. Ого, только и сказал Язон. Тест, напомнил Лерд. Я прошел его хотя не должен был, потому что ответ на второй вопрос был найден группой видных ученых из другого университета всего за несколько месяцев до этого. А на третий вопрос, который я наполовину решил, в общем, на него не мог ответить никто. Это послужило сигналом тревоги для компьютера. А компьютер послужил сигналом тревоги для Дуна. В мире появилась новая диковинка, человек, которого стоило завербовать на свою сторону. Лэр смотрел на него с благоговением. «И ты еще ребенком ответил на вопрос, на которые не могли найти ответа все ученые Вселенной? Ну, на самом-то деле все не так впечатляюще. Дело в том, что самек выключает из жизни не только обычных людей, но и физиков, математиков и прочих ученых. Обе проблемы должны были быть решены еще столетия назад. Однако лучшие умы быстрее остальных достигали высших уровней самека. Они бодрствовали считанные месяцы и спали никак не меньше шести лет. Таким образом добиться чего-то могли только второсортные ученые, которые бодрствовали дольше. Каждый народ когда-нибудь достигает этого этапа. Люди всячески опекают своих гениев, окружают почестями, чествуют наградами, в общем, доводят до такого состояния, когда они просто теряют способность творить. Никакой я не гений. Просто у меня работали мозги, да и самик меня волновал меньше всего на свете. Значит, Абнер тебя завербовал. На самом деле, он с самого начала следил за мной. С помощью компьютеров и маменькиных сынков. В любую секунду меня могли схватить. Он видел, что я направился к Радаманду и подслушал наш разговор. В то время у всех стен и вправду имелись суши. Он знал, что я записал свою мать в колонисты. Эта детская жестокость, он нашел ее совершенно очаровательной. У тебя не было выбора. Не было, однако очень часто люди действуют так, будто этот выбор у них есть, и лишаются всего, поскольку не в их силах оказывается это осуществить. И что случилось потом? Не скажу. Сначала запиши то, что я тебе только что рассказал, и свой сон об Абнере Дуне. Изложи эту историю ясным, простым языком, и сегодня ночью тебе приснится новый сон. Ненавижу эти сны. Почему? Я ведь не Дун. Когда я просыпаюсь, то уже не помню, кто я, кто ты. Я замкнул пальцем себе в грудь. Я есть я, ты есть ты. Это не ответ. Это единственный возможный ответ. То, что находится в твоей телесной оболочке, движет твоими руками и ногами, это ты. Даже если мои действия остаются у тебя в памяти, это все равно ты. Я не посылал свою мать на другую планету, чтобы больше никогда не видеть ее. Да, — кивнул язон этого ты не делал. Тогда почему же я так стыжусь этого поступка? Потому что у тебя есть душа, Лерт. Ее существование было доказано еще во время первых экспериментов с самеком. Добровольцы принимали самек и лишались памяти, а при пробуждении им давали чужие воспоминания. С крысами, как ни странно, это удавалось хотя попробуй представить себе крысу, совершающую действия, которые другая крыса бы не одобрила. Люди просыпались с воспоминаниями о поступках, которых они никогда не могли бы совершить. И это сводило их с ума. Но почему? Ведь им не с чем было сравнивать. Другой жизни они не знали и не помнили. Однако воспоминания о стольких неправильных, неверных поступках были для них невыносимы. Видимо, что-то остается в человеке даже после того, как самек стирает все воспоминания. Эта частица постоянно твердит тебе. Вот так бы я мог поступить, а вот так никогда. Эта частица определяет твою сущность. Это твоя душа, твоя воля. Как видишь, слова все старые. Неужели эту частичку не берет даже смерть? Этого я не говорил. Ее не берет самик. Вот если бы ты разрешил мне показать одну историю из жизни Дуна... Нет. Ладно, тогда я расскажу тебе об этом. Когда-то он любил девушку. Очень умную, способную девушку, которая попала под власть отца-инвалида и умственно неполноценной матери. Всю жизнь этой девушкой вертели и крутили, как хотели, а она безропотно сносила такое отношение, потому что любила своих родителей. Это повиновение разрушило всю ее судьбу, лишило друзей и знакомых. Рядом с ней остался только Дун, потому что он обладал замечательной способностью видеть человеческую натуру насквозь, даже не будучи разумником. И он понял эту девушку. Догадался, что скрывается за преградой, воздвигнутой ее родителями. Он влюбился в нее, но она отказалась оставить ради него семью. Он хотел, чтобы она вышла за него замуж? Ну, свадьбы тогда были не в почете. В общем, она отказала ему. Она даже помыслить не могла о том, чтобы лишить родителей поддержки. Без нее их жизнь превратилась бы в кромешный ад. И она осталась с ними. Прошло 15 лет, прежде чем они умерли. Отчаяние, горечь, озлобленность затуманили ее душу и заставили позабыть обо всем на свете. Даже когда Дун вернулся и вновь предложил ей свою любовь, она отвергла его. Для нее больше не существовало любви. И тогда он решился на отчаянный шаг. 15 лет назад, когда они обсуждали эм, свою будущую совместную жизнь, он уговорил ее записать свои воспоминания на самек-кассету. Она согласилась, но передумала, когда Дун собирался вести ей самек. Эта кассета долгие годы пролежала у него, а поскольку к тому времени сонные залы уже оказались в его власти, он без труда устроил так, чтобы девушки ввели самек и переписали в мозг старые воспоминания. Потом он признался ей в этом, сказал, что она заботилась о своих родителях до конца, а теперь может жить, не терзаясь воспоминаниями об искалечивших ее душу годах. И стали они жить, поживать и добра наживать? Она не выдержала этого, не смогла жить без памяти, без памяти об угасании своих родителей. Она была из тех, кто следует долгу до конца, даже если это ведет к гибели. Она просто не могла по-другому. Ее душа. Да, она заставила Дуна вернуть ей истинные воспоминания. Пусть даже их счастливой жизни друг с другом настал конец. Она предпочла боль радости. Во, во такую сумасшедшую только Дуны мог полюбить. Ты такой милый, Лэрд, аж сердце радуется. Но для каждого у тебя найдется доброе словечко. А нормальный человек может желать страдания и отказываться от счастья. Хороший вопрос, согласился Язон. На него-то ты и должен будешь ответить в своей книге. А теперь давай записывай то, что я рассказал, потому что сегодня ночью тебе приснится еще один сон. А что мне будет сниться? Ты что, не любишь сюрпризов? Нет. Тебе будет сниться, как Язон Вортинг, знаменитый воин-пилот, стал капитаном корабля колонистов, и как он впервые в жизни потерпел поражение. Лучше писать о таком, чем о том, что ты мне сегодня понарассказывал. Иногда приходится писать о скучном, чтобы придать увлекательной части больше смысл. «Давай, пиши. На следующей неделе мы с твоим отцом собрались за дровами, а эти башмаки ему понадобятся». «Ты что, с нами пойдешь?» «Такое развлечение. Неужели ты думал, я останусь в стороне?» Лэрд писал, а я зон шил. Вечером отец примерил новые башмаки и признал, что сработаны они неплохо. А ночью Лерду приснился сон. Звездные пилоты оставались молодыми и очень долго. Большую часть полета каждый, даже на скорости в несколько раз превосходящей скорость света, занимал годы. Пилоты спали и просыпались только по сигналу судна. Тревога могла быть объявлена по причине появления неизвестного космического корабля, гибели соседней планеты или какой-то неполадки в корабельной системе. Но обычно пилот ложился в сон через три дня после вылета и просыпался за три дня до прибытия. И проводил он на месте назначения несколько недель, не больше. Вот так и получилось, что спали пилоты в среднем по пять лет, бодрствуя максимум три недели. Столько не спал никто во вселенной, за исключением матери-императрицы, которая спала еще дольше и просыпалась реже. Ни один политик, ни один актер не смог добиться привилегии проводить в Самеке столько времени, сколько проводили пилоты. И самым известным, самым знаменитым, самым почитаемым из них был Джас Свортинг, герой битвы при Балавее, звезда петли новостей. Однако Язон прекрасно понимал, что эта слава принесла ему не только любовь и почитание. Никого другого так не ненавидели и никому так не завидовали. В глазах ненавидевших и презиравших империю, он, звездный пилот, олицетворял ее мощь. Поэтому, вернувшись на Капитолий, он не удивился, когда обнаружил, что его окружают враги и завистники. Удивляло другое. Почти все жаждали убить его. Следовательно, ситуация выходит из рук. Интересно, чем занимался Дун последние 12 лет? Из всех миров только Капитолий мог позволить себе космопорт, способный принимать космические корабли любых размеров. Это тоже было частью величия Капитолия. Самая популярная петлезапись, регулярно передаваемая по межпланетному петлевидению, демонстрировала, как тягачи загоняют космических монстров, разверстая жерла доков на металлической поверхности Капитолия. Петли зрителей не пропускали ни одного приземления. Приземление же корабля Джаза демонстрировали все петли камеры планеты, как частные, так и государственные. И толпы. Тысячи и тысячи людей собрались на балкончиках вокруг посадочной площадки. Джаз почувствовал их присутствие задолго до выхода из корабля. Даже сквозь закрытые двери он ощущал возбуждение толпы. И как всегда, перед тем, как открыть шлюз, он чуть помедлил и спросил себя, «А надо ли мне это? Неужели в этом и заключается смысл моей жизни?» И как обычно ответил, Нет, не думаю. Надеюсь, что нет. Нет. Его агент Хоп Нуек бурно приветствовал Джаза, когда тот перешагнул через порог. Хоп обожал светиться в петли новостях, передаваемых на всю тысячу миров. Пока Джаз отсутствовал, вечеринки Нуэк посещал от его имени. Хоп относился к весьма редкому виду существ. Он был агентом пилота и тем не менее просто обожал своего клиента. Правда, с тех пор, как они познакомились, Хоп постарел уже на несколько десятков лет тогда как для Джаза прошло всего шесть месяцев. Хоп начал лысеть, обзавелся брюшком, однако он по-прежнему был предан, сметлив и безумно любил свою работу, а такими качествами могли похвастаться очень немногие агенты. Кроме того, Джаз и сам успел полюбить его. Вырос в среди стенных крыс и даже в вентиляционных туннелях проявлял такую смекалку, что еще в ранней юности обзавелся деньгами и связями, достаточными, чтобы купить себе необходимые документы. Он и вышел в коридоры Капитолия, когда ему только-только стукнуло 18. Его нашел Дун. До этого он с Хопом не встречался, однако немало о нем слышал. И когда Джас решил нанять агента, который бы управлял его делами на Капитолии, Дун порекомендовал юноше Нояка. Однако на этот раз бурный рев толпы почему-то не радовал Хопа. О, он как всегда расшаркивался, раскланивался и рассыпал приветствия, однако делал это через силу. Джаз заглянул в разум к Хопу и после недолгих поисков обнаружил причину его беспокойства. Хоп проснулся всего два дня назад, когда слух о возвращении его клиента достиг сонных зал. Тогда же ему передали сложенную вдвое и запечатанную записку. Такая записка-памятка была обычным делом. Тот, кому уже после копирования памяти пришло на ум нечто, что обязательно нужно запомнить, мог оставить себе самому подобное послание. Раньше Хоп никогда такими памятками не пользовался, считая, что это глупо. Однако на листке его собственной рукой было написано «Кто-то собирается убить Джаза. Предупреди». Хоп ничего из записки не понял, как, впрочем, и сам Язун. Каким образом Нуек мог выяснить это за минуту до введения Самека? Кто-то из служителей сонных зал рассказал ему об этом. Абсурд. Эти монахи и монашенки, прислуживающие богу сна, не имели доступа к внешнему миру но никто другой не мог проникнуть в святая святых. И Хоп решил, что, по-видимому, незадолго до погружения в сон, он сам сложил вместе некие известные ему факты и понял, что зреет заговор с целью убить Язона. Два дня ломал он голову, пытаясь вспомнить, что же именно привело его к такому выводу. Но он так ни до чего и не додумался, и вот Джаз уже на планете, а из доказательств у него есть лишь записка самому себе. Но Джазу было известно кое-что такое, чего не знал Хоп. Только один человек на Капитолии мог беспрепятственно проникнуть в сонные залы и рассказать о заговоре, готовящемуся к погружению в сон человеку – Дун. Спустя два часа Хоп сумел, наконец, отбрыкаться от наседающих петли корреспондентов и рассказать Джазу о записке. К тому времени Дун уже успел вычислить в окружающей толпе добрую дюжину людей, участвующих не в том, так в другом заговоре против него. Один был даже вооружен. Держаться от убийцы подальше не составило труда, ну а другие были не такими дураками, чтобы всадить в пилота пулю прямо перед объективами трех сотен петли камер. «Не волнуйся ты так», — сказал Язун. «Уверен, ничего страшного в этом нет». «Надеюсь. Только я не страдаю манией посылать самому себе записки. Это все неспроста». «Ты-то откуда знаешь, что тебе взбрело в голову в минуту между копированием памяти и сном? Этого никто не помнит». Немного толкового в голову взбредает. Вот так и начался Бедлам. Домой Джаз не заходил вообще. Там постоянно прятался какой-нибудь убийца. И еще Джаз сумел обнаружить несколько засад. Апогея все это достигла на вечеринке у бывшей петли звезды Аран Хендали, которая оставила публичное совокупление на долю петли звездочек рангом поменьше и решила начать жизнь избалованной аристократки. Она же участвовала в одном из наиболее опасных заговоров с целью убить Джаза. Отделавшись от знакомых и забившись в уголок, Джаз пытался выяснить, как случилось, что его жизнь в один миг стала объектом стольких заговоров. Он твердо решил получить ответ на этот вопрос, и разум Аарон хендали вполне для этого подходил. Джаз должен умереть. Вот главное, что было у нее на уме. Но почему? А вот еще сюрприз. Его смерть должна послужить сигналом к восстанию. Не то чтобы Джаз обладал политическим влиянием, просто он символизировал все то, что так ненавидела Аарон. Он воплощал Капитолий. Общество, которое много лет назад подвигло на самоубийство единственного человека, которого она любила. То была история трагическая и прекрасная, и она настолько поглотила джаза, что он совсем забыл о других участниках заговора. Очнулся он только тогда, когда заметил, что Аарон Хендали направляется к нему. — Капитан Вортинг? — кивнула она. — Просто джаз. Он улыбнулся своей фирменной улыбкой, обораживающей петли зрителей. Естественно, петли камеры проникли и сюда и Джазу пришлось работать на публику, пусть съемка и осуществлялась незаконно. «Просто, Аарон, знаешь, Джаз, я даже не надеялась, что ты появишься здесь. Только вчера мы узнали, что ты пребываешь на Капитолии. Как это мило, что ты выкроил минутку, чтобы заглянуть. Это честь для меня», — поклонился Джаз. «Я видел всего одну из твоих записей, но был впечатлен настолько, что не смог отвергнуть приглашение». «Да? И какую же?» «Сейчас, как же она называлась?» Протянул Джаз, делая вид, будто вспоминает. «Ты там играла с одним знаменитым актером. Как же его? А, да, Гамильтон Ферлок». Удар достиг цели, хотя она даже глазом не моргнула. Гэм Ферлок и был тем самым возлюбленным, который покончил жизнь самоубийством после того, как она отказалась ради него сменить амплуа. Это произошло на 21 день непрерывной петли записи. Со стороны Джаза жестоко напоминать ей об этом. Но ведь она замышляла его убийство. «Когда, кстати?» «Да прямо сейчас!» К ним подошел слуга с подносом, на котором стоял большой кубок с вином. «Как бы то ни было, — приторно улыбнулась Аарон, — ты повсюду почетный гость, и кубок сегодняшнего вечера по праву твой!» С этими словами она протянула ему серебряную чашу, приглашая отпить. Слуга незаметно подступил ближе, чтобы Язон мог взять с подноса кубок и в свою очередь дать отпить из него Аарон. Язон взял кубок, но чашу отстранил. Не смею принять подобную почесть из твоих рук. Но я настаиваю, сказала она. Если кто и заслужил это, так только ты. Ты замечательная женщина, Аарон. Какое мужество отравить меня прямо посреди тобой же устроенной вечеринки. Будь он поосторожнее, он избежал бы этой сцены. Но ведь собрались участники сразу нескольких заговоров. Многие из гостей были вооружены, а за выходами велось наблюдение. Единственным человеком, который знал потайные пути из залы, Была сама Аран, и открывались двери только прикосновением ее ладони. Поэтому он избрал наиболее мелодраматичного из убийц, молодого модельера, который шил Аран платье для сегодняшней вечеринки. Джаз шагнул ему навстречу. Юноша, похоже, собрался устроить из убийства эдакое шоу. Фриц Кэпок, представился молодой человек. Как вы смеете обвинять Аран Хендали в столь грязном замысле? «Смею вот», — ответил Джаз. «Джаз, извинись, и сматывает отсюда ко всем чертям», — шепнул Хоб. «Рапиры или пули?» — спросил Кепок. «А, он хочет, чтобы все было по правилам, да?» Джаз рассмеялся ему в лицо и предложил дуэль на рапирах. Дальше события развивались сами собой. Джаз не убил юношу только потому, что в самый разгар дуэли прибыл отряд маменькиных сынков. Послал их сюда сам Дун. Выходит, Абнер как-то замешан в это все. Хотелось бы надеяться, он знает, что делает». Маменькины сынки внесли сумятицу в ряды гостей, и Джаз ускользнул с невольной помощью Аарон. Теперь у него была одна цель – найти Дуна и объяснить, что его, Джаза, любовь к заму министра колонизации, вовсе не столь безгранична, чтобы за него умереть. По пути он избавился от Хопа и Аарон, посчитав, что чем дальше от него, тем безопаснее для них. Во всяком случае, Хоп сумеет о себе позаботиться. В конце концов, Джазу удалось разыскать Дуна в его личном парке, неподалеку от озера. «Прекрасно сделал, что сбежал», — одобрил Дун. «Некоторые из заговоров были весьма весьма опасны. Ты чуть не погиб». Язон указал на царапину, оставленную на его руке рапира Кепока. «Что у тебя на уме, Дун?» «Ничего особенного. Вывожу с капитолия наиболее достойных. Тебе же ничего не грозит. Ты в любой момент можешь выяснить, кто убийца, а кто нет». «Приходится идти на небольшие жертвы». «В следующий раз не забудь меня спросить». «Я ищу нечто такое...» чего даже ты не сможешь найти. Ну, это не так уж сложно. По-твоему, достойный человек – это тот, кто примет участие в заговоре против меня. А чего ты ожидал? Ты символ этой мерзкой империи. Это ты сделал меня таким? Ты управляешь нами, как куклами. Лицо Дуна помрачнело. Неужели ты считаешь меня Господом Богом? Я всего лишь составная частичка ваших жизней. Их жизней. В моей ты значишь несколько больше. Надеюсь, это потому, что ты меня так любишь. Насмешливо уточнил Дун. «Это потому, что все наиболее важные события в моей судьбе были связаны с тобой. Единственная женщина, не безразличной мне, была твоя несбывшаяся любовь. Все мои победы были твоими победами, мои мечты твоими». «Неправда». «Правда. Твои воспоминания вытеснили у меня память о собственной жизни». «Как это?» – спросил Дун. «Да так. Все из-за твоих замыслов. Ты так стремишься к цели, хотя и сам не представляешь, чего добьешься». Все твои воспоминания навсегда остаются в человеке, который посмеет заглянуть к тебе в мысли. А что же твое прошлое? Оно что, вообще ничего не значит? Битвы, борьба за жизнь, страх, противостояние. Какое противостояние? Какой страх? И за исключением драки с той бестией, что ты напустил на меня в своем собственном парке, я никогда и ничего не боялся. Так обыкновенный спортивный интерес к исходу боя, в котором я никогда не сомневался. В сражении я всегда мог подслушать планы неприятеля, В разговоре я проникал в самые потаенные помыслы собеседника. Мне никогда не приходилось сомневаться или терзаться догадками. Твоя жизнь и в самом деле сплошная скука. Бедняжкая зон. Мне случалось просыпаться в уверенности, что я это ты. Я обводил взглядом кабину космического корабля и думал. А как я здесь оказался? Смотрелся в зеркало и удивлялся при виде этого лица. Это лицо принадлежит телевидению. Принадлежит джазу-вортингу. Но я же точно знал, что меня зовут Абнер Дун. И я человек, который завоевал расположение самой матери и поведал ей, когда наступит время умереть». Говоря это, Язон заглядывал в мысли к Дуну, чтобы удостовериться, действительно ли время пришло. Абнер разбудил императрицу и встретился с ней в открытую много лет назад. «Я разрушу твою империю», — сказал он ей. «Я просто подумал, что лучше, чтобы ты знала, это будет честно». Она восприняла весь спокойно, чуть ли не обрадовавшись, и дала ему свое согласие. При одном условии. Он должен был загодя предупредить ее о начале крушения, чтобы она могла проснуться и увидеть все собственными глазами. И теперь Язун хотел узнать, когда Дун собирается сказать ей об этом, о наступлении конца империи. «Еще нет», — ответил Дун. «Мне еще многое нужно сделать. Может, еще столетие другое. Чего еще он хочет?» Вот уже несколько сотен лет он рассылает корабли с колонистами во все концы Вселенной. Но все свои надежды он возлагал на корабли, которые отправятся в путь сейчас. «Я совершаю эксперимент над человечеством», — произнес Язон. «Я обрежу нити, связывающие звезды, и позволю каждой планете следовать своим путем. Может, через тысячу лет кто-то создаст корабль, для пилотирования которого человеку не понадобится ложиться в сон. И тогда мы посмотрим, во что превратилось человечество разделившись на тысячу разных культур. «Это же мои слова», — нахмурился Дун. «Верно», — кивнул Язун, — «ты руководишь нами, как марионетками. Голос мой, твои слова». «Ты сердишься?» «Почему я? Почему именно мне выпало счастье стать одним из двенадцати твоих апостолов?» «Не знаю». «Знаю, что не знаешь. Я знаю все, что ты знаешь и о чем ты не знаешь. Я даже знаю, чего именно ты не знаешь, не зная того. В твоем разуме я могу откопать такое, о чем ты сам напрочь забыл». Ты готовился к моему возвращению 50 лет, и тем не менее сам не знаешь, к чему приведет твой план. Я посылаю тебя дальше, чем кого-либо еще. Записей об отправлении твоего корабля не существует. Официально предатели и заговорщики, летящие с тобой, казнены. Тебя никто не будет искать, до тех пор, пока несколько тысячелетий спустя не будет обнаружено мое послание. Твоему мирку дается куда больше времени на развитие, чем другим планетам. И что же ты добиваешься этим? Хочешь, чтобы за пару тысяч лет мы эволюционировали? Не эволюционировали, размножились. И тут я зонд посмотрел на себя со стороны, со стороны Дуна. Увидел небесно-голубые глаза. Глаза своего отца и отца своего отца. Ага, племенной жеребец, который наплодит целый мир разумников, так, да? Ну, на мой взгляд, слово пародит здесь более уместно. Я на ферме не воспитывался. Ты и твое семейство аномальны. Твой дар куда более надежен, Более всеобъемлющ, нежели какой другой известный штам телепатии. Почему бы не проверить, как он будет развиваться в изолированном обществе? Так почему ты не изолируешь меня одного? Зачем ты навязываешь мне судно, битком набитое людьми, которые последние годы только и мечтали, как меня убить? Дун улыбнулся. Взыграло мое чувство справедливости. С обычной колонией ты управишься без труда. Там тебе не придется все время быть на чеку. Вот здорово. Не хочешь мне спуска до вода? Дун схватил Язона за волосы, притянул к себе и прошипел ему прямо в лицо. «А ты превзойди меня, Язон. Сделай больше, чем сделал я». «Мы что, на перегонки бегаем? Так давай без форы. Триста колониста против какого-то капитана корабля. Силы не равны, тебе не кажется?» «С тобой», — произнес Дун, — «без форы не выйдет». «Я не полечу». «Язон, у тебя нет выбора». И Язон увидел, что он не лжет. Дун сохранил достаточно доказательств того, что Язон обладает даром разумника. Как только он лишится покровительства Дуна, его возьмут под арест. Ему даже спрятаться негде, ведь каждый житель Капитоля знает его в лицо. «Больше всего в жизни», — вымолвил Язон, «марионетка жаждет свободы». «Ты и так свободен. Оставайся и умри, или улетай и будь свободным. Выбор у тебя есть». «Хорош выбор». «А ты захотел неба в алмазах?» «Иметь хоть какой-то выбор уже означает быть свободным» даже когда приходится выбирать между двумя неприемлемыми исходами. Какой из них наиболее ужасен для тебя, Язон? Который тебе больше всего не по душе. Выбирай другой и радуйся». И Язон решил лететь. Дун снова одержал победу. «Это не так плохо», — сказал Дун. «Как только ты улетишь с планеты, я уже не буду манипулировать тобой». «Луч света в темном царстве», — произнес Язон. «Он послужит мне утешением, пока во тьме колонисты будут точить свои ножи». Однако утешение не приходило. Лишиться поддержки и совета Дуна – вот что больше всего страшило Язона – к добру или козлу. Дун был его опорой в жизни. С тех пор, как Дун нашел его, Язон знал, что ничего непоправимого в его судьбе не случится. Дун был всегда рядом. А теперь кто поддержит его, когда он наступится? И все-таки, понял Язон, это означало свободу, потому что с этого момента никто не убережет его от последствий собственных поступков. Не такой свободы я жаждал. Мне хотелось с детства, а Дун не дал мне его. Все эти годы он заменял мне отца, а сейчас гонит прочь от родного дома. «Я никогда не прощу тебе этого», — сказал Язон. «Ну, так что ж», — пожал плечами Дун, — «я вовсе и не ждал, что кто-то меня полюбит». Затем он как-то странно улыбнулся, и Язон понял, что вся его бодрость была напускной. «Зато я тебя люблю», — произнес Дун. «Я так похож на тебя, что любить меня — это чистой воды нарциссизм». Язон не старался смягчить свои слова. «Я люблю в тебе именно то, что от меня не зависит», — ответил Дун. «Где я разрушаю, ты вновь отстраиваешь. Я создал для тебя хаос, мир, утративший форму. Ты тот свет, которому суждено пролиться на тьму». «Я не терплю заученные фразы. Прощай, Язон, тебя ждут колонисты. Послезавтра они примут самек, и вы отправитесь в путь». Лерт отложил перо и посыпал песком пергамент, чтобы чернила быстрее высохли. «Теперь я понимаю, почему мне так хочется, чтобы ты никогда не появлялся в моей жизни», — сказал он. Язон лишь вздохнул в ответ. «Ты верно тогда сказал. Самое сильные мои воспоминания принадлежат тебе». «Я был неправ», — возразил Язон. «То, что ты помнишь мои слова, еще не означает, что они были правдой, как не означает, что и я сейчас верю в то, во что верил тогда». «Иногда я забываюсь и пытаюсь проникнуть взглядом в мысли людей, но не могу, хотя знаю, как это делается». Такое ощущение, будто кто-то отрубил мне руку или заткнул уши или вырвал язык. И все-таки перебил его язон, кивнув на выструганное им топорище. Хоть я и режу дерево, как пожелаю, его сила и его форма определяется, когда оно лишь зарождается в семени. Ты можешь делиться с людьми воспоминаниями, можешь перенимать у них опыт, однако не память делает тебя. В структуре нашего мозга присутствует что-то незримое. Это было доказано еще когда в мозг человека Попытались скачать чужие воспоминания. Его жизненный опыт, его прошлое, ведь мозг просыпается после самека пуст, не так ли? Однако новые воспоминания почему-то не приживались. Человек знал только одно, искусственно вживленное прошлое. Он искренне верил, что раньше был другим, но воспоминания эти были невыносимы для него. Они не соответствовали его внутреннему «я». И что с ними случалось дальше? Они… Вообще-то таких людей было несколько. Все они сошли с ума. «Их прошлое было неправильным. Как здесь сохранить рассудок?» И «Я тоже сойду с ума». «Нет». «Почему ты так в этом уверен?» «Потому что, сколько бы моих воспоминаний ты в себе не хранил, где-то в глубине твоего разума есть место, где хранится особая частичка тебя. Где ты — это только ты, где твои воспоминания находят отклик. Но твои воспоминания что-то изменяют во мне самом». «Я тоже изменяюсь?» — пожал плечами Язун. «Неужели ты думаешь, что я остался прежним, обладая даром познавать внутренние стороны человеческой жизни?» «Нет. Но ты в своем уме или нет?» Лицо Язона на мгновение изумленно вытянулось, но потом он громко расхохотался. «Конечно нет», — вымолвил наконец он. «Боже, спаси и сохрани, ну и вопросики ты задаешь. Юстиция была тысячу раз права, когда выбрала тебя. У тебя ум как бритва. Да, я не в своем уме, я абсолютно свихнувшийся человек». Но мое безумие – это производное от воспоминаний всех тех людей, что я когда-либо знал. Иногда мне кажется, что я успел познакомиться со всеми людьми на свете. Во всяком случае, мне известны все типы человеческого сознания, которые только можно представить». И так он ликовал, так радовался возможности оставаться собой, что Лерт не выдержал и улыбнулся. «Но как же твой ум удерживает столько разных воспоминаний?» Язун в очередной раз продемонстрировал ему недоделанное топорище. Точно так же топорище удерживает топор. Всегда найдется местечко, чтобы вбить клин или два. Всегда можно чуточку ужаться, чтобы крепче держалось. Первого снегопада все не было и не было. «Плохой знак!» — проворчал Медник. «Небо, стало быть, что-то нам готовит». Он скарабкался на крышу, снял жестяную дымовую трубу, немножко подправил ее, чтобы она не протекала, и приладил обратно. «Проверьте окна и двери». Убедитесь, что ставни крепко сидят на петлях, а двери закрываются плотно, и заткните все щели в стенах. Услышав слова Медника, отец вышел на улицу, посмотрел на ярко-синее холодное небо и во всеуслышание, объявил, что ни за какую другую работу не возьмется, пока не укрепит дом против грядущих холодов. Вся деревня позабыла о домашних делах, все принялись готовиться к лютой зиме. Самые маленькие дети обмазывали глиной трещины в стенах, те, что поближе к земле. Двери обрабатывались рубанком, чтобы они лучше закрывались. Ставни были подновлены. И в этой круговерти Язону и Лерду снова пришлось отложить на время пергамент и перо. На их долю выпало навесить ставни на верхние окна. Язон всегда осторожно поднимался по лестнице, но Лерт, который лазил как кошка, никогда не смотрел под ноги. Вот и сейчас, взлетев по перекладинам, он уселся на балки, едва выступающие из стены дома. Страх высоты у него полностью отсутствовал. «Поосторожней там», — предостерег Язон. «Упадешь, никто тебя не подхватит». «А я не упаду», — ответил Лерт. «Ну, знаешь, мало ли что. Я хорошо держусь». Во время работы Язон рассказывал разные истории о людях из его колонии. Я вызывал их к себе по одному, и пока они пыхтели над пустыми вопросами, заглядывал к ним в разум и определял, что за человек передо мной сидит. Кое-кто был полностью отравлен ненавистью, таких людей хватает в любом заговоре с целью убийства. Другие просто боялись, третьи искренне верили в свое дело. Но меня не очень интересовало, почему они желали мне смерти. Мне нужно было как можно больше узнать об их цели в жизни, о том, что заставило их пойти на убийство». Гэрл Степок, к примеру, был прирожденным инженером. Он создал машину, которая за несколько витков планеты по орбите могла выдать полный набор сведений о ней, начиная от веса ее ядра и заканчивая климатическими поясами. Он умнил себя атеистом, отвергая ту фанатическую религию, которую родители навязывали ему с детства. По сути дела, он положил жизнь на то, чтобы опровергнуть и сокрушить любую авторитарную систему, с какой только сталкивался. И все-таки он оставался ребенком, свято верующим, что Бог определил, каким должно быть человечество, а следовательно, Герал Степок пожертвует всем, что есть, лишь бы достигнуть этого идеала. Аран Хендали посвятила себя сфере развлечений, поменяв свое «я» на роль в петле опере. День за днем, минуту за минутой проживала она под постоянным надзором петли камер, чтобы люди могли ходить кругами вокруг сцены и рассматривать ее жизнь под любым углом. Она была величайшей из петли актрис, но в своем сердце она всегда хранила желание счастья всем людям, и уход со сцены не был тяжел для нее. Играла она не для себя, а для других. И еще был Хакс. Средненький, искренне преданный своему делу бюрократ. Два года бодрствования, год в самеке. За что бы он ни брался, все сразу получалось. Любая работа выполнялась в срок и в рамках бюджета. Несмотря на немалое уважение со стороны и начальства и подчиненных, он неизменно отказывался от каждого повышения. Он жил с одной и той же женой, в одной и той же квартирке, ел все время одно и то же, играл с друзьями в одни и те же игры. И так год за годом, год за годом. Так почему же он решил присоединиться к революции? Он и сам этого не знал. Но ты это знал. Побуждение, как правило, не запоминается, в особенности те, которых ты сам не понимаешь. В его памяти я так и не смог отыскать его подсознательных целей. Остальные же, да и сам он, считали, что цель у него в жизни одна – сохранить все по-старому, препятствовать всяким переменам. Но за этим стояла мечта, чтобы у всех, кого он знал, жизнь была стабильной и счастливой. В отличие от Радаманда, он не переделывал окружающий мир под себя. Перед мысленным взором Лерда возникло лицо какого-то мужчины с узким подбородком и морщинками вокруг глаз. Хакс понял он. Пока Язун рассказывал, юстиция показывала ему лица тех, о ком велась речь. Где ты, юстиция? Работаешь, наверное, где-то. Как всегда молчишь, слушаешь наши разговоры, а сама и слова не вымолвишь. Ты не слушаешь, упрекнул Язун. Так ты не говоришь, напомнил Лерд. «Закрепи быстрее петлю, а то у меня уже руки отваливаются держать этот ставень». Лерт закрепил петлю. Ставень вновь закрывался плотно. Совместными усилиями они быстро закончили работу и закрыли окно снаружи. Эта стена дома была обращена на север, а северо-западный ветер и прежде не раз срывал ставни. Задвигая деревянные защелки и засовы, Язон продолжал рассказ. Хакс мечтал, чтобы жизнь стала маломальски приемлема для всех. И когда такой порядок был достигнут, он уже не хотел ничего менять. И это отнюдь не было лицемерием. Он сознательно шел на неудобства в собственном мирке и многим жертвовал, лишь бы сохранить спокойствие и стабильность в своем уголке Капитолия. Кроме того, он был достаточно умен, чтобы заметить разрушающее действие Самека. Самек уничтожал все вокруг. Разделял семьи, где супруги разлучались на годы, ссорил друзей, один из которых ложился в сонные залы, тогда как другой, так и не добившись этой привилегии, оставался бодрствовать. Самек поддерживал стабильное существование империи, но какой ценой? Ценой разрушения практически каждой жизни, которой касался. Значит, Хакс хотел, чтобы империя отказалась от Самека. Он был одним из немногих во всей колонии, кто не стал бы жалеть о потерянном сне. Ну и, наконец, Линкери. У меня в памяти эти двое всегда стоят рядом из-за того, что произошло позднее. На первый взгляд, Линк был полной противоположностью Хаксу. У него не было друзей, не было знакомых, не было семьи. Он единственный из всей моей колонии, не знал, что такое самек. С искусственным сном он впервые столкнулся, только когда решил покинуть родной мир. До того он долгие годы провел в госпитале для умственно неполноценных людей. Его родители жестоко обращались с ним, Подавляли его как личность, эксплуатировали. В большинстве подобных случаев за решеткой в конце концов оказываются дети. Линкери, уверовав в собственную ненормальность, считал себя одиночкой, который никого не любит и ни в ком не нуждается. Но ты знал, что на деле это не так. Я всегда знал, как все обстоит на самом деле. Но этом и заключается проклятие моей жизни. Я зонно хмурился. И если ты не будешь держаться хотя бы одной рукой, пока балансируешь на одной ноге, Я лично сброшу тебя вниз, чтобы не думать больше о твоей безопасности. Раз говорю, что не упаду, значит не упаду. Ну и что с этим линкерем? Он был чересчур восприимчив к чувствам других людей. Стоило ему представить страдания близкого, как он сразу ощущал такую же боль. Его мать пользовалась этим, виня его за все так называемые страдания своей жизни. Он сумел освободиться лишь тогда, когда столкнулся с настоящим страданием. И снова в уме Лерда возникла картинка только на этот раз это было не лицо. Среди густой травы лежал младенец, брошенный на смерть от голода и холода или клыков и когтей ночных тварей. Одновременно пришло чувство глубочайшего сострадания. «Я ничего не могу сделать, но что-то сделать должен, иначе просто перестану быть собой». И почти сразу картинка сменилась. В траве кружком расселось небольшое племя дикарей. Ножи мужчин, следуя какому-то неведомому ритуалу, разделывали трупик ребенка. Я понимаю, младенец должен умереть ради спасения жизни всего племени. Смерть ребенка означает жизнь. Это стало моментом истины для Линкери, ибо в этом ребенке он увидел себя, разорванного на части, разрезанного на куски ради сохранения жизни матери. Я не безумец. Это она сошла с ума, а я страдаю за нее. Но разве любит она меня, как эти туземцы любят младенца, которого сами обрекли на смерть? Ответ был нет, и поэтому он бежал. Бежался в своей планеты, направившись на Капитолий, туда, где каждый стремился переложить груз страданий на плечи ближнего. Линкери был живым мучеником. Он страдал во имя искупления вины тех, кто был с ним рядом. «Когда приходят такие видения, только держись», — сказал Язун. «Не стоило нам сейчас этим заниматься». «Я вовсе не так чувствителен, как ты думаешь», — ответил Лерт. Но образ младенца упорно не выходил из головы. Ребенок лежал посреди травы, а к его голенькому тельцу присосались мириады насекомых кровопиц. Оказалось, Линкери был вовсе не так одинок. В некотором роде он походил на Хакса. Как и Хакс, он заботился лишь о благе других. Но Хакса эта забота превратила в общительного, твердого человека, а Линкери по натуре был застенчив и робок. Однако я видел этих людей изнутри и потому сказал себе, «Эти двое станут моими вождями». Полученную власть они используют на благо всем, а не на удовлетворение собственных желаний. Делая что-то для себя, они одновременно будут заботиться о других, потому что не смогут жить счастливо, зная, что ближнему плохо. «Не бывает настолько хороших людей», — хмыкнул Лерт. «Каждый человек заботится прежде всего об исполнении собственных желаний». «Но ты такой же, как Хакси возразил Язон. «Не будь среди нас таких людей. Дикое человечество до сих пор бы прыгало по саванам где-нибудь на земле». «Оправили бы слоны или какие-нибудь другие, более сострадательные животные?» «Ну, не знаю», — протянул Лерт, «Меня никогда особо не заботили страдания ближнего». «Потому что раньше вокруг тебя никто не страдал. Только ты и сейчас слышишь крик обгоревшей девочки, чувствуешь, как лещет кровь из покалеченной ноги». «Поэтому не надо говорить мне, что сострадание тебе неведомо». «Ну а сам-то ты», — спросил Лерт, — «ты такой же хороший». «Нет», — раздался голос у него в голове. Лэрд даже не сразу понял, что ответила на вопрос юстиция, а не Язун. «Нет, Язуна хорошим назвать нельзя». «Она права», — кивнул Язун. «Всю свою жизнь я только и делал, что заставлял страдать других». «Так это ты наслала на нас боль», — тихо спросил Лэрд. «Выбор был не мой, сказал Язун. «Хотя думаю, что он был правильный». Лэрд больше не произнес ни слова в тот день. Он думал об одном. Неужели этот человек, трудящийся бок о бок с ним, действительно верил, что в день, когда пришла боль, мир изменился к лучшему. А ночью ему приснился еще один сон. Джаз открыл глаза. Крышка камеры скользнула вверх. Сбоку замерзал янтарный огонек. Воспоминания, должно быть, только-только были перекачаны обратно в его мозг. Все тело покрывали капли горячего пота, как и всегда, когда выходишь из самека. Пара приседаний и отжиманий от пола до пробежка на месте вернули телу прежние рефлексы. Он снова был бодр и готов действовать. Только тогда он заметил, что мерцающий огонек вовсе не янтарный, а ярко-красный. Он с самого начала был таким или изменил цвет пару секунд назад. Ответ на этот вопрос может подождать. Он подскочил к панели управления, быстро нажал несколько кнопок, и корабль начал свой рапорт. За планетой находилось вражеское судно, будто специально поджидавшее прибытие Язуна. Уже были выпущены два снаряда. Пока пальцы Язона отдавали приказ о выпуске двух из четырех находящихся на судне торпед, его разум нащупывал разум вражеского капитана. Управляемые врагом ракеты, виляя из стороны в сторону, приближались к цели. Будучи более маневренными, они бы непременно поразили массивное судно колонистов, но Язон, вычислив, куда они направляются, начал выводить корабль из-под удара, а тем временем его собственные торпеды спороли корпус врага, который тщетно пытался улизнуть. Впервые в жизни зону было плевать на то, что кто-то догадается о его даре разумника, благодаря которому он знал все наперед. На капитоли он уже не вернется. Наконец-то ему выпала возможность сразиться в полную силу. Капитану вражеского судна уже было ясно, что смерть неминуема. Но за секунду до того, как корабль превратился в огненный шар, ее губы растянулись в мрачной усмешке. Пускай она погибнет, но врага прикончит Кларен. Кларен, значит она не одна. Язон и вражеский корабль сосредоточились на смертельной дуэли, маневрируя летящими в цель ракетами, и только сейчас Джаз обнаружил, что за планетой прячется еще одно судно, которое, пользуясь датчиками погибшего напарника, успело таки нанести свой удар. Корабль Язона засек быстро приближающиеся ракеты. Язон отчаянно обшаривал пространство в поисках разума Кларена, врага которого лишь шаг отделял от полной победы. В конце концов Кларена он обнаружил но это уже ничего не могло изменить. Как только взорвалось первое судно, Кларен потерял управление над ракетами. С гибелью напарника он лишился панорамы боя, а следовательно уже не мог направлять удар. Ракеты следовали к цели на автопилоте. Поскольку теперь их курс не составляло труда просчитать, можно было легко вывести судно из зоны поражения. Можно было бы не потратить Язон время на поиск второго вражеского корабля но теперь, уходя от одной ракеты, он ставил судно под удар второй. Второй снаряд непременно попадет в цель. Излучаемый им яркий свет пробьется сквозь броню, и оболочка корабля раскроется как цветок, пропуская внутрь ракету, которая попадет прямиком в ядро двигателя, где и взорвется. Взрыв будет не сильным на первый взгляд, однако ударная волна обязательно нарушит то шаткое равновесие, в котором пребывают колоссальные силы двигателя, и корабль разнесет на куски. Возможные варианты развития событий замелькали у него перед глазами, и в этот миг он решил, что пойдет на все, лишь бы избежать полной катастрофы. Ракета была слишком близко, чтобы вывести из-под удара массивный корпус судна. Однако оставался еще грузовой отсек, вытянутое прямоугольное помещение, начинающееся сразу за огромным машинным отделением. Если ракета попадет в него, корабль не вспыхнет ярким светом сверхновой. Почти инстинктивно Язон двинул корабль навстречу снаряду. Ракета ударит где-то позади него, угодив в километровую трубу, где лежали тела спящих людей. Многие колонисты погибнут. Язуну оставалось лишь надеяться, что сгорит лишь часть его людей, но отсек с животными, с семенами культур, продуктами и оборудованием не будет поврежден. Удар. По всему корпусу прокатилось эхо, на панели управления вспыхнули тревожные огоньки, однако взрыв произошел далеко от двигателя, защищенного внутренними перегородками. Лишь отзвуки ударной волны достигнут сердца корабля, и компьютеры успеют восстановить равновесие, прежде чем начнется необратимая реакция, грозящая судну полным уничтожением. «Жив», — подумал Язун. Настала пора рассчитаться с Клареном. Враг все еще скрывался за планетой, однако для управления умчавшимися за горизонт ракетами Язун воспользовался его глазами. Кларен еще надеялся. Вот последний маневр, и все, судно выведено из-под удара но ракеты неотступно преследовали корабль, сворачивая туда же, куда сворачивал он. Спустя несколько секунд он был мертв. «Лучше, когда не знаешь врага по имени», — подумал Язон. Ракета нанесла ущерб судну, однако ни одна жизненно важная система не была повреждена. Во всяком случае, так показалось сначала. 333 колониста располагались в трех параллельных отсеках, протянувшихся вдоль задней стенки грузовых помещений. Каждый из трех коридоров был герметично замкнут и независим, чтобы в случае повреждения судна хоть часть колонистов спаслась. Один отсек принял на себя основной удар. Камеры, где лежали спящие колонисты, взорвались изнутри. Второй коридор избег участи первого. Колонисты остались внутри своих камер. Но взрывная волна повредила пульт управления и было уже невозможно вернуть к жизни кого-либо из спящих. И только третий коридор не пострадал. 111 человек довольно, чтобы основать колонию, тем более, что необходимое оборудование цело. Да, в первый год они сделают меньше, чем рассчитывали, но провизии, оставшиеся на корабле, хватит надолго, и развивающаяся колония может пользоваться ею. Конечно, гибель стольких людей – это горе, но колония будет жить. Так думал Язон, пока не добрался до задней части грузового отсека, где в специальном отделении хранились сами кассеты Ракета взорвалась именно там. Уцелели всего 14 кассет. На девяти были записаны воспоминания людей, лежавших в первом коридоре. Четыре кассеты принадлежали второму отсеку, в котором сон Самека стал вечным, а от воспоминаний выживших колонистов осталась одна единственная пленка. Один человек. Всего один человек. Прочие совершенно беспомощны. Они ничего не будут помнить. Их знания утеряны безвозвратно. Что ему делать со 111 взрослыми младенцами? Что толку от людей, потерявших разум? Он прошелся по уцелевшему коридору, заглядывая в стеклянные камеры, где покоились спящие. Эти люди, хоть и живые, собой уже не станут никогда. Его добрый друг Хоп Ноек, актриса Аран Хендели, он касался крышек и вспоминал увиденное в разуме каждого из них. «Хакс, Линкери, Вен Сара, Риана, Мэйс, я знаю то, что вы не узнаете уже никогда. Кто вы есть, что вы сделали, кем должны были быть. Но кем вы станете, когда и если я разбужу вас?» Ты, Кэпок, любивший так неистово, так искренне, каких любовниц будешь ты вспоминать теперь? Их имена разрушились вместе с кассетой, и твое прошлое мертво. Единственная уцелевшая кассета принадлежала Гералу Степоку. Язон внимательно изучил лицо спящего в камере человека. Тот ли ты человек, которого мне следует разбудить? Ты готов к разрушению любой власти? Каким союзником ты будешь? Кто угодно, только не ты. Так решил бы я, будь выбор за мной. «Меньше всего мне хотелось бы, чтобы именно ты сохранил свои детские воспоминания». Язон вернул корабль на прежний курс. Однако вместо того, чтобы погрузиться в самек, он начал изучать, зазубривать те знания, ту мудрость, что была собрана империей за долгие века колонизации планет. Чтобы справиться с ведением колонии, необходимо было по меньшей мере три десятка здоровых женщин и мужчин. Он продолжал копаться в корабельной библиотеке, уделяя больше внимания книгам, нежели кассетам с воспоминаниями. Страница за страницей мелькали над панелью управления. Он пытался выяснить, чему первым делом следует обучать младенцев и скольких он может содержать, трудясь в одиночку. Пару раз его охватывало безысходное отчаяние. Это нереально. Чтобы создать современное общество, основанное на сверхсложных технологиях по возделыванию и удобрению Земли, требовались люди со специальными знаниями. Он должен взрастить сотню младенцев, превратить их в высококлассных специалистов. И все это нужно сделать как можно быстрее, чтобы они не умерли с голоду во время своего обучения. Нет, это невозможно. И все же постепенно, кусочек за кусочком, начала складываться мозаика ответа. Невозможно достичь уровня развития современного общества, но можно попытаться основать более примитивную колонию. Колонию, в которой люди будут пользоваться инструментами, изготовленными собственными руками колонию, в которой поля будут возделываться не математиками, а обыкновенными людьми, научившимися управлять быками. Сам я смогу справиться с сакром, засеять и собрать урожай. Таким образом я прокормлю себя и кого-то еще. Сначала я обучу, к примеру, десяток, а потом эти люди помогут мне воспитать остальных. Единственным недостатком плана было то, что его притворение в жизнь займет годы. Судно будет исправно поддерживать существование погруженных в сон людей, Однако каждый новичок, которого язон будет вводить в общество, окажется поначалу тяжелой обузой, потребляя соответствующее количество пищи, нося чью-то одежду и так далее. За младенцами придется постоянно приглядывать, надо будет заботиться о них, а это время. Колония не может принимать больше, чем по несколько человек за раз, ибо экономика ее будет самой примитивной, а поля придется возделывать при помощи рук, самодельных инструментов и домашних животных. Это займет годы. Но, может быть, если они будут быстро учиться, Язон сможет время от времени оставлять их, возвращаться на судно и проводить год-другой во сне. Лишь изредка он будет пробуждаться, чтобы привести новую группу колонистов-младенцев и проверить, как идут дела у поселения. Ведь, по сути дела, все эти люди прошли тщательный отбор. По словам Дуна, это лучшие представители Капитолия. Если, несмотря на полную потерю памяти, хоть какая-то часть их навыков сохранилась, план может сработать. А если кто-то из них выкажет исключительные способности к управлению, я заберу этих людей на корабль и снова уложу в Самек, чтобы сохранить их до поры до времени, пока не наступит нужда. Не мог бы. И вдруг до Эзона дошла вся чудовищность этого плана. Он собирался создать колонию невежественных крестьян, в которой Самек будет доступен лишь избранной элите и руководить которой будет он один. Забранные им люди будут возвращаться в мир спустя десятилетия, ничуть не постарев. Я вновь собираюсь прибегнуть к самому отвратительному, что только заключено в самеке. «Всего лишь на время», — уговаривал себя Язун, — «пока колония не встанет на ноги, пока мы не избавимся от последствий ракетного удара, который чуть не погубил нас всех. Затем я уничтожу самек, уничтожу корабль, потоплю его в море. Самек исчезнет с лица моей планеты. Только так можно сохранить колонию. И главным образом судьба поселения зависит от него одного». Притворение плана потребует массы сил, особенно в начале, но колония будет существовать. И таким образом появится возможность, которой не было ни у кого и никогда. Возможность начать взращивать общество из ничего. Возможность сформировать его социальные институты, обычаи, верования, ритуалы, разработать их тщательно, осторожно, чтобы искоренить старые обычаи и верования. «Действуя с умом, я создам утопию. Вся власть в моих руках». Осталось только решить, каким это идеальное общество должно быть. Мало-помалу в его уме начал складываться подробный план, и он стал записывать, каким, по его мнению, должен быть новый мир. И в один прекрасный миг он вдруг понял, что снова счастлив, снова с надеждой смотрит в будущее. Такой радости он не испытывал никогда в жизни. Вражеская торпеда разрушила планы Дуна, и впервые в жизни Язон получил возможность действовать самостоятельно, не советуясь ни с Дуном, ни с кем-либо еще. Если сейчас дело закончится поражением, это поражение будет целиком на его совести. Если он преуспеет, успех будет принадлежать ему и всем последующим за ним поколениям. «Это будет мой мир», — подумал он. «Случай сделал из меня Творца. Я тот, кто вдохнет разум в этих мужчин и женщин». Да останемся мы на этот раз в Эдеме, да не изведаем мы горечи падения.